В течение этой борьбы партия патриотов молчала, но теперь стала действовать. Поведение Рима во время усмирений бунта не оставляло уже никакого сомнения в его враждебности к Карфагену. Олигархия обнаружила свою полную неспособность и бессовестность. Чтобы сохранить свое положение, она явно искала поддержки у Рима, и отношения ее к победоносному сопернику доходили почти до измены Отечеству. Свергнуть это правительство было бы нетрудно, но, наверное, за него вступился бы Рим. В Карфагене многие уже мечтали покинуть страну и переселиться на какие-нибудь острова у западных берегов Африки. Но люди с истинно высокой душою не способны заботиться о личном только спасении и покинуть свой народ. Их энергия лишь возрастает, пред такими опасностями, которые людям средним кажутся неодолимыми. Партия патриотов решилась искать пути к спасению Отечества так, чтобы, по крайней мере, некоторое время ее цели не разгадали ни римляне, ни карфагенское правительство, готовые скорее поддаться Риму, чем уступить власть своим противникам. Энергично выступив в Народном собрании, партия патриотов провела решение – по которому государственное устройство сохранялось в прежнем виде. Прежняя партия оставалась у власти и пользовалась по-прежнему своими привилегиями и богатствами, но в управлении армией произведена была существенная перемена. Аннон, глава правительства, был совершенно устранен от командования и главнокомандующим самыми широкими полномочиями был назначен Гамилькар. Он отвечал только перед народным собранием. Преемник его должен был быть избран самой армией и лишь получить утверждение у народного собрания. Так как войны с соседними народцами у Карфагена не прекращались, то такие решения объяснялись военными соображениями. Во всяком случае, ни правительственные круги Карфагена, ни римляне не разгадали планов Гамилькара. Гамилькар нуждался в армии для осуществления своих великих и благородных замыслов. Армию надо было создать, и создать среди борьбы с врагами внешними и с врагами внутренними. Правительство относилось к Гамилькару с затаенную, но непримиримую ненавистью и ожидало лишь удобного случая, чтобы его погубить. Необходимо было не вызвать тревоги в Риме. Поддержку Гамилькар мог находить только у народного собрания. Но народная масса в Карфагене была глубоко безнравственна и давно приучена продавать свои голоса. Нужно было располагать огромными средствами, чтобы друзья Гамелькара в Карфагене могли покупать у равнодушной и продажной толпы, которая своими голосами решала участь Отечества, позволение его спасать. Тех изменников, которые являлись правителями Карфагена и которых Гомелькар не мог не презирать, он должен был усыплять и успокаивать смирением и покорностью. На все шел этот великий человек, чтобы достигнуть своей великой цели. Он был еще в цвете лет, ему было немногим больше 30 лет, но он как бы предчувствовал, что ему не суждено увидать осуществление своих надежд, и своего десятилетнего сына Ганнибала заставил пред алтарем Всевышнего Бога поклясться в вечной непримиримой ненависти к Риму. А всех своих сыновей Ганнибала, Газдрубала и своего львенка Магона воспитывал при себе в лагере, в атмосфере своей ненависти, своего гения и своих великих планов.